Глава десятая. Хоть и спросила я о нем, однако в него не влюблена. Капризный мальчик, красиво говорит, но есть ли толк в словах? Шекспир, как вам это понравится? Целая неделя прошла в обычных повседневных занятиях. Мейбл постепенно освоилась со своим положением, которое хоть и забавляло ее новизной, но уже слегка наскучила томительным однообразием. Да и офицеры и рядовые гарнизоны стали привыкать к присутствию цветущей молодой девушки, чьи одежды и манеры носили отпечаток скромного изящества, приобретённый нашей героиней в доме своей покровительницы. Гарнизонная молодежь уже меньше докучала Мейбл плохо скрытым восхищением и скорее радовала подчеркнутой почтительностью. Наша скромница неизменно относила ее за счет популярности своего отца, но то была скорее дань ее собственному сдержанно приветливому и располагающему обращению, нежели авторитету, каким пользовался сержант. Знакомства, завязавшиеся в лесу или в какой-нибудь другой такой же не совсем обычной обстановке, очень скоро исчерпывают себя. Неделя пребывания в крепости оказалась достаточно, чтобы Мейбл решила, с кем она не прочь сойтись поближе и кого ей лучше избегать. То промежуточное положение, какое занимал ее отец, который, не будучи офицером, все же значительно возвышался над простыми рядовыми, держало ее на отшибе от двух больших каст, на которые делится военная среда. И это, естественно, сужало круг людей, с коими ей приходилось общаться, и значительно облегчало ей выбор. И все же она скоро заметила, что даже кое-кто из тех, кто мог претендовать на место за столом самого коменданта, был склонен закрыть глаза на разделяющие их условности ради удовольствия созерцать изящную женскую фигурку и очаровательное личико. Не прошло и двух-трех дней после ее прибытия в крепость, как у нее завелись поклонники и среди офицеров. В особенности квартирмейстер гарнизона, мужчина средних лет, не раз уже связывавший себя узами брака, но недавно вновь овдовевший, явно старался поближе сойтись с сержантом, хотя они без того постоянно встречались по службе. Квартирмейстер Офицер, ведущий размещением войск по квартирам и снабжением их довольствием и амуницией. Даже младшие его однокашники вскоре заметили, что этот напористый человек, кстати, шотландец по фамилии Мюр, что-то зачистил к своему подчиненному. Однако, кроме безобидной шутки или намека на очаровательную сержантову дочку, никто ничего не позволял себе по его адресу, хотя Мейбл Дунхем вскоре стала признанной богиней молодежи, и в офицерской столовой за нее постоянно поднимались бокалы. Как-то в конце недели, после вечерней переклички, Дункан Лунди послал за сержантом Дунхемом для разговора по делу, видимо, требовавшему свидание с глазу на глаз. Старый майор жил в фургоне, который можно было перевозить с места на место, смотря по надобности, что позволяло ему кочевать по всей крепостной территории. Сейчас фургон стоял в центре главной площади, где и нашел его сержант. Войдя, он был тут же принят без обычного в таких случаях выстаивания в передней. Надо заметить, что командный состав крепости и простые рядовые жили примерно... В равных условиях, если не считать того, что офицерам отводились более просторные помещения, так что Мейбл с отцом пользовались почти теми же удобствами, что и сам комендант. Входите, сержант, входите, дорогой друг. Приветствовал гостя майор Лунди, когда его подчиненный почтительно остановился у порога комнаты, представлявшей нечто среднее между спальней и библиотекой. Входите. И садитесь вот на этот стул. Сегодня я позвал вас по делу, не имеющему отношения ни к платежным ведомостям, ни к расписанию дежурств. Мы с вами старые боевые товарищи. И столько пережили вместе, что это может сроднить даже майора с его вестовым и шотландца с Янки. Ну, садитесь же, дружище. Чувствуете себя как дома? Сегодня, кажется, выдался погожий денек. — Так точно, майор Дункан, — подтвердил сержант, присаживаясь на кончик стула. Как многоопытный служака, он не поддавался на начальственную ласку, сохраняя должную почтительность. — Отличный денек, сударь. И есть надежда, что хорошая погода постоит. Дай-то бог. Урожай обещает быть хорошим. — Увидите, наши молодцы из пятьдесят пятого еще покажут себя такими же дельными фермерами, как и солдатами. Я никогда не видал в Шотландии такого картофеля, какой мы, должно быть, соберем на новом поле. Да, майор Дункан, картофеля будет вдоволь. Нынешняя зима а вось будет у нас полегче той. Жизнь не стоит на месте, сержант. Растет благополучие, но растут и потребности. Вот и мы стареем, и я уже подумываю, что пора оставить службу и немного пожить для себя. С меня хватит. Достаточно я поработал на своем веку. У короля, дай бог ему здоровья, еще много найдется для вас дел. Возможно, сержант Дунхем. Но не мешало бы, чтобы у него нашлась для меня и вакансия подполковника. Этот день будет праздником для 55-го полка, сэр. Смею вас заверить, для Дункана Лунди тоже. Но, сержант, хоть вам еще не приходилось быть подполковником, зато у вас была хорошая жена. А если не считать чина, только это и может сделать человека по-настоящему счастливым. Да, я был женат, майор Дункан но мне уже давно ничего не мешает безраздельно служить Его Величеству и думать только о своих обязанностях. Ну, а как же быстроногая, разовощекая дочурка, которую я за последнее время то и дело вижу у нас здесь? Нечего таиться, сержант, уж на что я старик. А и сам бы влюбился в эту прелестную девушку, и послал бы свой чин подполковника ко всем чертям. — А все мы знаем, кому принадлежит сердце майора Дункана. Некая прекрасная леди в Шотландии ждет, не дождется его осчастливить, как только долг службы позволит ему возвратиться на родину. — Ах, сколько же можно жить надеждами, сержант! — Далекая невеста в далекой Шотландии, — возразил начальник и тень неподдельной грусти набежала на его суровое, с резкими чертами лицо шотландца. Что ж, если у нас нет нашего любимого вереска и овсянки, зато мы не терпим недостатка в дичи, а горбушей здесь не меньше, чем семги в Бервик на Твиде, порт на границе между Англией и Шотландией при впадении реки Твид в Северное море. Верно это, сержант, что наши люди недовольны. Их будто бы закормили голубями и дичью. Вот уж с месяц никто на это не жалуется, ведь летом не так уж много птицы и оленины. Обижаются больше насчет горбуши, но до осени, думается, потерпят. Я не предвижу особых беспорядков из-за провизии. Вот шотландцы те, пожалуй, кричат больше, чем позволительно, требуют овсяной муки, а на пшеничный хлеб и смотреть не хотят. Ничего не попишешь, сержант, такова человеческая натура, чистокровная шотландская человеческая натура. Овсяная лепешка, по правде сказать, ни с каким хлебом не сравнится. Я сам сплю и вижу, как бы отведать кусочек». Если уж очень допекать будут, я про наших солдат говорю. Мне и в голову не придет сказать это о вас. Если люди будут так тосковать по своей природной пище, я бы позволил себе предложить, чтобы нам завезли сколько-нибудь овсяной муки или хотя бы тут ее приготовить, только бы крикуны утихли. Я думаю, многое не понадобится, чтобы излечить их от тоски. — Да вы, я вижу, пройдох, сержант. Но черт меня побери, если вы не правы. Однако на свете есть вещи получше овсяной муки. У вас, например, прелестная дочка Дунхем, девочка-вылитая мать, майор Дункан. Она выдержит любой инспекторский смотр. Обе они выросли не на овсянке, а на добротной американской муке. Ей никакой смотр не страшен, сэр. Я в этом не сомневаюсь. Ну, а теперь не стану вас больше манежить, сержант, а двину вперед свои резервы. Квартирмейстер Дэви Мюр имеет виды на вашу дочь. Он просил меня похлопотать за него перед вами. Боится, видно, уронить свое высокое достоинство. И то сказать... Добрая половина наших юнцов пьет за ее здоровье в полку только и разговоров, что о ней. — Это большая для нее честь, сэр, — ответствовал сержант Сух. — Но у наших джентльменов скоро найдется что-нибудь более занятное для разговоров. Месяца через два, сэр, я надеюсь увидеть свою дочь замужем за честным человеком. — Ну что ж... Да и ведь честный малый. А для квартирмейстера это большая заслуга, заметил майор с усмешкой. Так значит, вы разрешаете обнадежить нашего юношу, уязвленного стрелой Амура? Спасибо, ваша честь, но Мейбл, невеста другого. Вот это новость, так новость. Представляю, какой переполох она вызовет в крепости. А Впрочем, я рад за вас, сержант, говоря по совести. Я не поклонник неравных браков. Я того же мнения, ваша честь. И не хотел бы видеть свою дочь офицерской дамой. Быть тем, чем была ее мать, вполне достаточно для благоразумной девушки. А нельзя ли узнать, сержант, кто счастливец? которого вам угодно будет назвать своим зятем? Следопыт, ваша честь. Следопыт? Вот именно, майор Дункан. Не правда ли это такое имя, которое не требует никаких пояснений? На всей границе нет человека более известного, чем мой честный, храбрый, преданный друг. Хм, что верно, то верно. Но... Но способен ли он сделать счастливой двадцатилетнюю девушку? А почему бы и нет, ваша честь? Ведь этот человек достиг вершин в своем звании. У нас при армии не найдется проводника, которого бы и в половину так уважали, как следопыт, и который хотя бы в половину такого уважения заслуживал. Это все правильно, сержант. Но разве слава лихого разведчика способна увлечь молодую девушку? Говорить об увлечении молодой девицы, сэр, по моему глупому рассуждению, это все равно, что спрашивать мнение какого-нибудь невежий новобранца. Если бы мы стали равняться на молодых рекрутов, мы не могли бы построить войсковую часть в должный боевой порядок. Ну, причем же тут невежа рекрут? Для молодой девушки своего положения ваша дочь умна и развита. В старом Альбионе не сыскать лучше. Альбион старинное название Англии. И она дала согласие на этот брак? Ну хотя, по-видимому, дала, раз вы говорите, что она обручена. Разговора про меж нас еще не было, майор. Но в согласии ее я уверен. У меня для этого много оснований. И что же это за основания, сержант? спросил майор, уже по-настоящему заинтригованный. Признаюсь, мне, как старому холостяку, любопытно узнать, как судит о таких вещах молодая девица. Видите ли, майор, когда я заговариваю с ней о следопыте, она никогда не опускает глаз. Соглашается совсем что я говорю в его пользу, и, рассуждает так открыто и прямо, без всякого стеснения, точно уже считает его своим будущим мужем. Хм, и по этим признакам, Дунхем вы судите о чувствах вашей дочери? Натурально ваша честь. Человека видно, когда он говорит то, что думает. Когда кто из наших солдат хвалит своего офицера и при этом глядит мне прямо в глаза? А ведь эти бестии, чтобы не прогневить вашу честь, любит посудачить о своих старших, если, говорю, человек смотрит мне прямо в глаза и хвалит своего капитана, я сразу вижу, что это парень честный и говорит то, что думает. Скажите, сержант, а разве предполагаемый жених? — Не намного старше хорошенькой невесты? — Совершенно верно, сэр. Следопыту уже под сорок. И Мейбл должна радоваться, что у нее будет такой опытный спутник жизни. Мне тоже было под сорок, когда я женился на ее матушке. И вы думаете, что зеленая охотничья блуза и лисья шапка, в какой щеголяет наш достойный проводник, понравится вашей дочери больше, нежели щегольской мундир 55-го полка? Ну, возможно, что и нет, сэр. Тем для нее полезнее, если придется ей кое-чем и поступиться. От этого молодая девица становится лучше и благоразумнее. А вы не боитесь, что она еще с молоду останется вдовой? Ведь следопыт постоянно рискует жизнью, гоняясь за диким зверем, не говоря уж о дикарях-индейцах. Поле дура, сами знаете, Лунди. Майор любил, чтобы его так называли, когда он беседовал с солдатами запросто. «От безвременной смерти никто не защищен, и у нас в 55-м, так что Мейбл ничего не выиграет, выйдя замуж за военного. К тому же, сэр, говоря по совести, я сильно сомневаюсь, чтобы следопыт погиб от пули или чтобы с ним случилось что неладное в лесу». «Откуда у вас эти мысли, сержант?» — спросил майор. Воззрившись на своего подчиненного с тем почтительным удивлением, с каким шотландцы того времени, еще в большей мере, чем нынешние, склонны были воспринимать явления потустороннего мира. Ведь он подвергается такой же опасности, как любой наш солдат. Да что я говорю, несравненно больше. Почему же он надеется спастись там, где другие гибнут? А я не сказал бы, Ваша честь, что следопыт считает себя более неуязвимым, чем мы с вами. А только этого человека пули не берет. Мне часто приходилось видеть, как он управляется со своим ружьем, будто это пастушеский посох, когда пули градом сыплются вокруг, и как при самых невероятных обстоятельствах смерть обходит его стороной. Вот это и дает мне уверенность, что у проведения какие-то другие насчет него планы. А ведь если во владениях Его Величества есть человек, который заслуживает такой смерти, так это, конечно, следопыт. Об этом не нам судачить, — сержант оборвал его майор, заметно помрачнев. Видно, разговор этот навеял на него грусть. Чем меньше мы будем этого касаться, тем лучше. Но удовлетворит ли вашу дочь, — вы, кажется, назвали ее Мейбл, удовлетворит ли ее брак с человеком, который только работает для армии, а не состоит на действительной службе? Ведь у него нет надежды на производство в чин. А он уже и так оставил за флагом всех других проводников. Слава его гремит по всей границе. Короче говоря, это дело решенное, ваша честь. А как вы изволили рассказать мне про господина Мюра, не откажите сообщить ему, что девушка, можно сказать, получила пожизненное назначение и приписана к другому полку. — Ладно, ладно, дело ваше. — Ну, а теперь, сержант Дунхем... — Слушаюсь, — ответил сержант, вскакивая и становясь во фронт. — Вам известно, что я намерен... На весь будущий месяц послать вас в район тысячи островов. Все наши обер-офицеры побывали этим летом в командировках. Ну, по крайней мере, те, что у меня на хорошем счету. Теперь ваш черед. Лейтенант Мюр, правда, рвется ехать. Но он у нас числится квартирмейстером, и я не хочу нарушать установленный порядок. Вы уже отобрали людей. Все готово, ваша честь. Люди извещены, а с приехавшей вчера лодкой слышно пришло сообщение, что отряд на озере ждет, не дождется, чтобы его сменили. — Это верно, сержант, и вам надо выехать не позже, чем послезавтра, если не завтра вечером. Я на вашем месте постарался бы отплыть в темноте. — То же самое говорит и Джаспер, ваша честь, а молодому Джасперу Уэстерну... Я верю в этих делах, как никому другому. — Молодому Джасперу пресная вода? — переспросил майор, и на суровом его лице промелькнула улыбка. — Разве он с вами едет? — А вы когда-нибудь слышали, ваша честь, чтобы резвый выходил из спорта без Джаспера Уэстерна? — Что правда, то правда. Но нет правила без исключения. За последние дни у нас в крепости появился, по моим наблюдениям, эткий бывалый моряк. Так точно, ваша честь, его зовут мастер Кэп, он мой Шурин и сопровождал мою дочь. Так почему бы вам не поручить резвый ему вместо Джаспера? Вашему Шурину будет небезинтересно прокатиться по озеру, и вам не нужно будет с ним расставаться. Я как раз хотел просить разрешения у вашей чести взять его с собой, но только волонтером. Джасперу будет очень обидно, если мы без всякой причины снимем его с командования, а братец Кэп до того презирает пресную воду, что вряд ли захочет быть у нас за капитана. — Ну что ж, сержант, оставляю все это на ваше усмотрение. Пусть Куттер поведет пресная вода. Вы и следопыта с собой берете. Если ваша честь не возражает, там хватит дела обоим проводникам и белому, и индейцу. Ну, пожалуй, вы правы. Итак, сержант, желаю вам удачи. И помните, когда оставите позицию, сройте там все укрепления. К этому времени пост уже будет нам безнадобность, если только мы не просчитались во всех наших планах. Слишком это опасная позиция, чтобы без нужды за нее держаться. А теперь можете идти. Сержант отдал честь, лих повернулся на каблуках и уже притворил за собой дверь, когда майор позвал его обратно. Да, вот еще что. Совсем из головы вылетело. Младшие офицеры просили меня устроить состязание в стрельбе, и я назначил его на завтра. — Допускаются все желающие, победителям будут розданы призы, — продолжал майор, уже читая по бумаге. — Порошница, оправленная в серебро, и такая же кожаная фляжка, а также шелковый женский капор. Последний даст возможность победителю проявить галантность, преподнеся его своей даме сердца Ну что ж, очень приятно, Ваша честь, — Особливо для того, кто окажется победителем. А можно следопыту участвовать? Ну, как же мы можем запретить ему, если он сам вызовется? За последнее время я не вижу его на наших соревнованиях. Очевидно, он не находит здесь достойных соперников. В том-то и дело, майор Дункан. Следопыт честный малый. Он знает, что во всей округе ни один стрелок за ним не угонится и не хочет портить молодым людям удовольствие. По-моему, пусть он решает. Положимся на его деликатность, ваша честь. Я не знаю человека более совестливого. В данном случае придется, сержант. Время покажет, насколько он совестлив в других отношениях. Доброй вам ночи, Дунхэм. И сержант ушел предоставив Дункана Лунде собственным размышлениям.